Глава 8 с сигарами вот что произошло. В последний раз я мечтал о сигаре за три года до своего ареста. Весной третьего года в теплом, томительно влажном московском мае я и мой друг Михаил благодушно настроены, физически крепкие начинающие капиталисты. Мне 24, ему 28. Сидели в припаркованном тротуаре автомобиле и ожидали появления нужного человека. Слушали магнитолу. Звучал один из гимнов того бурного времени. Отель Калифорния американской группы Eagles. Добро пожаловать в отель Калифорния. Пронзительным тенором выводил солист, особой хрипотцой давая понять, что приглашение адресовано далеко не всем а лишь самым продвинутым, резким, решительным, рисковым, серьезным, сильным, уверенным, хладнокровным и при этом тонко чувствующим мужчинам. Я и Михаил причисляли себя как раз к таким. Мы искали офис. Нам требовалось помещение, комната с телефоном, с дверью запирающейся на ключ, отапливаемая на умеренном расстоянии от метро. Возник посредник, обещавший подыскать что-то подходящее. Сегодня утром он позвонил, назвал адрес, назначил время. Прибыв на место, мы поняли, что вариант вполне устраивает. Конечно, не калифорнийский отель, но, в общем, то, что надо. Дом, серая бетонная коробка семи этажей, пребывал в собственности некоего научного учреждения. Во времена Савдепии наука необычайно процветала. Советские ученые работали в светлых комнатах с большими окнами. Теперь просторные залы и кабинеты, где так сладостно, наверное, было решать проблемы неорганической химии или ядерной физики, сдавались в наем предпринимателям, чьи умы беспокоили иные вопросы. Поставки и недопоставки, проплаты и откаты, конвертировать и расконвертировать, затаможить и растоможить. Вот стандартный набор проблем, ныне мучительно решаемых под высокими потолками бывшего храма науки. Все подъездные пути к зданию занимали дорогие самодвижущиеся экипажи. В разных направлениях сновали молодые люди в небрежно повязанных галстуках с озабоченно напряженными лицевыми мускулами. Отсвечивали золотые часы, браслеты, перстни и оправы очков. Здесь же оборотистые представители мелкого уличного бизнеса наладили сопутствующую торговлишку, установили табачный киоск. Подождав час, мы поняли, что ничего не будет. Ни посредника, ни помещения. Деловой этикет в те времена соблюдали не все участники рынка недвижимости, а только работающие с солидной клиентурой. Те, кто искал общество толстосумов. А мы, я и Михаил, не позиционировались как толстосумы. Это в целом понятно. Если ты не являешься толстосумом реально, то тебе нет никакого смысла позиционироваться как толстосум. Все же мы особенно Михаил, знали вкус денег и умели себя вести как надо и одевались вполне прилично. Однако Маклер нас пробросил. В каком-нибудь 2000 году этот непорядочный человек очевидно позвонил бы на мобильный телефон и как минимум извинился перед клиентами за сорванную сделку. Но тогда, в круто посоленном 93-м, Мобильной связью наслаждались только избранные. Толстосумы. А прочие голодранцы вроде меня и моего друга Михаила пользовались телефонными автоматами. Маклер не пришел. Я и Михаил недоумевали. Вроде бы на первой встрече с посредником мы все сделали как надо, предусмотрели мельчайшие нюансы. Облачились в куртке С грубой свиной кожей И в черные джинсы Наши скулы играли Глаза сверкали стальным блеском Чемоданы типа дипломат Оттягивали руки Но посредник, сволочь Опознал таки в нас начинающих Небогатых провинциалов Юных дураков Теперь я и мой друг Михаил Сидя в скромном салоне Скромного автомобиля Молчали размышляя порознь об одном и том же. «Я чувствовал досаду. Маклер нами пренебрег. Это значило, что сорокалетний дядя с птичьими движениями головы не проникся брутальными элементами моего гардероба, клубным пиджаком и поясным ремнем с металлическими блямбами по всему периметру и остроносами убийственного малинового цвета ковбойскими сапогами». Барабаня пальцами по облезлому рулевому колесу, я озабоченно признался самому себе, что моя дорогостоящая боевая раскраска, еще год назад убеждавшая всякого гражданина в моей абсолютной крутизне, теперь работает плохо. Любой маломальски обеспеченный предприниматель, хотя бы и маклер рынка недвижимости, легко умеет опознать во мне практически нищего молодого человека». Михаил, мой надежный партнер и без пяти минут босс, маялся, как я предполагал, схожими вопросами. В свои 28 он смотрелся чрезвычайно солидно. Весил едва не 100 кило, разговаривал басом. Повязав элементарный галстук отечественного производства, он уже выглядел большим человеком, как минимум бывшим секретарем областного комитета ВЛКСМ. Если же галстук был из Италии, а пиджак из Твида, перед Михаилом прогибался весь мир. Еще не будучи боссом, Михаил уже выглядел как босс. Глядя на него, я постигал удивительную правду отечественной коммерции, да и всякой коммерции вообще. Если ты хочешь заделаться хозяином, то первое, с чего тебе следует начинать, Это одеться как хозяин и также разговаривать. Тем не менее, впечатляющий твит на плечах Михаила никак не поразил Маклера. И Маклер не явился на переговоры. Понял, что с Михаила и его приятеля Андрея он не получит приличных комиссионных. Кстати, Михаил и Андрей и не собирались платить приличных комиссионных. Они предполагали опрокинуть Маклера. Сразу. Не дать ему вообще ничего. Это просто. Нам было достаточно лишь сделать вид, что предполагаемая комната не понравилась, вежливо расстаться с посредником, уехать, но через час вернуться и заключить договор напрямую с владельцами здания. Маклер не ошибся. Чутье не подвело его. А Михаил и Андрей теперь проводили время в ожидании сокрушенно молчали и злились. «Поехали», — в конце концов произнес Михаил. «Тут ловить нечего». «Согласен», — ответил я, включил зажигание и принялся выворачивать руль. «Мы, возможно, выругались бы площадными словами, вымещая злобу акустическим способом. Однако вокруг, вторгаясь поверх полуоткрытых оконных стекол, Утверждал себя роскошный городской месяц май, и его теплые воздухи овевали нас и справа, и слева, лаская щеки, умиротворяя сердца, сообщая благостность душам, снабжая их верой в добро, в любовь, в человечество. Пусть оно и состоит частично из недобросовестных посредников рынка недвижимости». Неожиданно огромный немецкий седан подрезал мое угловатое авто и остановился, грузно осев, в двух метрах впереди. Сверкающее тело городской торпеды покачнулось, распахнулись массивные двери и на асфальт шагнули двое в молодых летах и дорогостоящих кафтанах. Один, огромный как рефрижератор, выступил из машины с усилием. Он тяжело, в несколько приемов распрямился, и стало видно, что ширина его тела немногим уступает его же высоте. Шеи почти отсутствуют, а повыше имеется круглая, наголо бритая голова, украшенная с фронта маленьким лицом Квазимода. Второй экземпляр предстал как модернизированная, более приспосабливающаяся к обстановке и более быстрая версия первого – Его крепкая фигура, приятные золотые браслеты, спортивные брюки с лампасами, а также плавная походка, не лишенная между тем пружинистости, впечатляли. Но наибольший эффект производила сигара. Толстая, светло-коричневая, испускающая обильный дым. В самый момент исхода из кожаных глубин салона спортивный юноша как раз пыхнул ею. Из конца колоссального табачного цилиндра на асфальт обрушилась изрядная доза пепла. Носы у обоих были сплющены, ушные хрящи переломаны. Молодые львы приехали по своей надобности. Ко мне и Михаилу никакого отношения не имели. Они совершили опасный дорожный маневр из обычного хамства. Безусловно, яркие существа не являлись глупцами. Они явно понимали, что нарушили не только и не столько правила дорожного движения, сколько неписанный водительский этикет «Не будь наглым! Не лезь поперек всех!». Поэтому любитель сигар взглянул в нашу сторону и даже слегка дернул шею вопросительно, нет ли, мол, претензий. И опять выпустил облако дыма. Его машина стоила в десять раз дороже моей, и он смотрел так, как и положено смотреть молодому льву, с превосходством. Я в ответ пошевелил головой, шеей и предплечьями, в целом враждебно. Смысл пантомимы проявился четко. Более серьезные ребята помешали гораздо менее серьезным ребятам. Квазимода и его друг направились к табачному ларьку. Крайняя унизительность момента прочувствовалась мною и Михаилом очень остро. Вокруг нас торжествовала сладкая, как карамель, столичная весна. Цокали каблуками девочки в мини, пахло молодой листвой, душа рвалась в синие небеса. А посреди этого жизненного буйства два кретина с наглыми мордами провоцировали нас на конфликт. «Давай пробьем им головы», — вдруг решительно предложил Михаил. Его прочная западнославянская шея покраснела, и он даже протянул руку, чтобы открыть дверь. Я задумался. Мой друг имел разряд по боксу в тяжелом весе. Без сомнения, он легко уложит квазимода несколькими боковыми в челюсть а я тем временем померюсь силами со вторым. Тот выше меня, и штаны у него удобные, но явно наркоман. Руки болтаются, как плети, дерганные движения. Потому и курит сигару. Ему требуется много больше дозы яда, нежели рядовому пользователю никотина. Возможно, нас ожидает успех. Но вдруг у них оружие. «Это бандиты», — сказал я, — и тронул с места. Отъезжать из района несостоявшейся драки следует медленно, не теряя достоинства. Полезно даже в последний момент слегка притормозить и обернуться, как бы находясь в сомнении. А может быть, все-таки не стоит прощать обиду? Может быть, вступить в бой? Пусть потенциальный противник понервничает лишние секунды. Это и будет, если не моральная победа, то как минимум моральная ничья. «Бандиты?» — с вызовом переспросил Михаил. «Ну и что?» «Бандиты есть бандиты», — философски ответил я. «Преступники? Зачем с ними связываться?» «Нет», — возразил Михаил, в квадратный подбородок. «Не так. Брить голову и кататься по городу в краденном Мерседесе — это не преступление, это глупость». Тоже мне преступники. Да я завтра же возьму себе такой Мерседес. Соберу все свои деньги, немного подзайму и куплю. Легко. И цепи золотые типа повешу. И голову побрею. И стану трясти мелких уличных торгашей. Какая в этом доблесть? Ты видел его сигару? Спросил я, включая третью передачу. А ты видел его штаны? Михаил заёрзал на сиденье. Дешевый кретин, ведущий дешевый образ жизни. В дорогом автомобиле катается дешевый человек. Когда я таких вижу, меня тошнит». Мой друг яростно крутанул дверную ручку и грубо плюнул в раскрытое окно. «Разборки», — выговорил он с отвращением, «распальцовки, наезды, предъявы. И все время они делают такой вид, «Как будто знают что-то такое, чего я не знаю». «Правду», — сказал Кончаловский, — «нет хуже зверя, чем человек». «Он только режиссер фильма», — поправил я. Он лишь поставил поезд «Беглец», но финальная цитата принадлежит Шекспиру. «Какая разница!» — зло с жаром выкрикнул Михаил. «Я говорю о козлах и гадах, а не о Шекспире и Кончаловском». Я говорю о моральном праве. Какое моральное право имеет наглый хам? Никакого. Он может сколько угодно брить голову и гнуть, типа пальцы, но меня не напугать. Я не связываюсь с таким хамом только потому, что у меня нет времени. Я бы его завалил нахрен, невзирая на Шекспира. Разворачивай, блин, машину. Мой друг говорил о наболевшем и я и он имели немалый опыт общения с представителями преступного мира. Начинающий коммерсант никогда не избежит встречи с профессиональными вымогателями, более известными как бандиты. Эти вымогатели подстерегают смельчака в подъезде дома и на дороге. Но в какой-то момент начинающий перестает быть начинающим. Он вырастает, арендует офис с сохраняемым входом, и бритоголовые хулиганы практически перестают его беспокоить. Михаила, я знал, вывел из равновесия не поведение самодовольного дурака с сигарой, а именно неудача с арендой офиса. Если бы Маклер оказался человеком слова, мы, может быть, уже сидели бы в собственной комнате с высоким потолком и окном до пола, и прикидывали, куда поставить кофеварку и факс. Но, увы, мы оба все еще на улице и вынуждены проглатывать оскорбления ее грубых обитателей. Отсутствие кабинетика со столом, стулом, компьютером и телефонным аппаратом мучило моего старшего друга. Он постепенно выходил из разряда начинающих, а я рассчитывал на то, что он вытянет за собой и меня». Кроме Михаила, друзей в мире бизнеса я не имел. «Нет, ты видел его сигару?» — опять спросил я, желая поднять у друга настроение. Но Михаил не успокоился. «У меня высшее образование», — прорычал он. «Типа диплом психолога. У меня расчетный счет в банке. У меня, блин, бизнес. Я в прошлом месяце почти сто тысяч отмыл». «Я расширяюсь, офис ищу, не успеваю. Вот, человека нанял, тебя. Но на Мерседесе не езжу, не по чину, ни по сеньке шапка. А он кто такой? Что у него есть, кроме краденой типа машины? Что он знает? Что он умеет?» «Ты не сказал я, и поэтому фрустрирован. «Ого!» — запальчиво выкрикнул Михаил. «Слышу звонкие термины. А может, я мучаюсь базальными тревогами? Или просто подсознательно угнетен? Или, может быть, впал в состояние эмоциональной аназогнозии?» Я смолчал. «Не дави интеллектом, малыш», — наставил меня мой друг. «Иначе однажды впадешь в реактивное состояние. Умничать будешь на бандитских разборках». А они ожидаются... Быстро поинтересовался я. Может быть. Тогда лично тебе там лучше не присутствовать. Это почему? Ты слишком презираешь бандитов. Да, это так, с ненавистью выговорил Михаил. Они животные. Существа без мозгов и культуры. Дешевка. Санитары общества, возразил я. Сам ты санитар. А чего ты кричишь? А чего ты умничаешь? Я пожал плечами. «Извини», — пробормотал мой друг после секундного молчания. Михаил, да, был довольно нервным молодым человеком, мог сказать грубость и даже оскорбить, но, обладая силой воли и довольно хорошим воспитанием, он всегда находил способ быстро овладеть собой. «Реальные санитары — это мы», Уже более спокойно, тяжелым, низким голосом произнес он. Когда мы сделаем деньги, мы расчистим и облагородим пространство вокруг себя. Туда не будут допускаться идиоты с золотыми типа цепями. Чем больше в обществе богатых, тем оно безопаснее. Зависимость прямая. Поехали, Андрей, делать деньги. Поехали. Здесь сворачивай. Заскочим к одному интересному парню. Он предлагает, типа, жирный вариант. «А куда ехать?» «Я покажу. Сейчас налево. Ты что-нибудь знаешь о финансовом рынке? О банковском бизнесе?» «Почти ничего». «Узнаешь», — заверил меня Михаил. Его приступ уныния из плина сменился бешеной активностью. Всякий упрямец, обладатель крепкого характера, воспринимает очередное поражение как повод удвоить усилия на пути к победе. Я надавил на газ и переложил руль. Двигатель заревел, колеса взвизгнули. Так оборвалась цепь последовательных событий, каждая из которых была причиной предыдущего. Бандиты самоутвердились за счет меня и Михаила, затем Михаил накричал на меня и самоутвердился за мой счет а мне пришлось самоутвердиться за счет своего автомобиля. «Нет, ты видел, какая у него была сигара? Не переживай, скоро и мы закурим такие же». Нажав клавишу, я прибавил звук, и салон заполнился страстными выкриками американского певца, приглашающего всех, кто неравнодушен, кто смел и силен, в калифорнийский отель. Вечером того дня, когда меня и Михаила оскорбили малолетние уголовники, я купил в дорогом магазине сигару. В то время я думал, что презираю мечтателей, а уважаю только тех, кто желает и добивается желаемого. Я отправился в немыслимо дорогой супермаркет и приобрел самую большую, толстую, длинную гавану, какую только смог найти». Еще раскошелился на особый металлический пенал. Можно покурить, притушить и убрать в карман до другого случая. Сигарные окурки пахнут ужасно, но все же не так, как сигаретные. Оставшихся денег хватило на пачку пельменей и сникерс для жены. Карманы опустели. Зато я получил то, что заострит мой имидж. Придаст вес. усерьезнет. «Без хорошей сигары на финансовом рынке делать нечего».